Мне довелось самому читать рукописание его. Любопытно он все описывает. Вот все толкуют тверики, где народ не книжный, бестолковый, а погляди-ка, как этот все гоже обсказывает. «Да чего ж твериков хулить, — так сказал князь Иван Патрикеев воевода. Народ как народ. Да они и сами смекают, что они подстали, — маненько сказал бородатый. «Изволишь помнить, великий государь, приносил я как-то тебе на погляденье список тверской летописи. Сам писатель его о себе там так пишет. «Не бех киянин родом ни Новгорода, ни Владимира, ни имам, бо многие памяти не научихся докторскому наказанию». Еже сочинять и повести, и украшать и премудрыми словесы, яко обычай ему тритери. Как же можно? Тверя он, тверяк и есть. Летописцы тоже иной раз такое согнут, что уши вянут, заметил князь Семён Реполовский, летописное дело любивший и знавший в нём толк. Погляди летопись новгородскую. Своих новгородских он выхваляет, как людей благочестивых и добродетельных, а суздальцев завистниками показывает, несправедливыми, проклятыми иконоборцами. А Андрея Боголюбского иначе и не величают, как ум не наказанный лютый фараон. По бородатым лицам пробежала усмешка. «А как твоего купца-то звали?» — спросил Иван. Звали его Афанасием Никитиным, великий государь. «Так рассказывая, а мы послушаем», — повторил государь. «Да ты присядь, а то, говорят, в ногах правды нету». «Слушаю, великий государь», — сказал дьяк, и, присев к огню и, уютно поправив свой меховой малахай с ушами, спором московским говорком начал. «Было это дело, великий государь, лет более десяти тому назад, когда, изволишь помнить, приехал к нам на Москву Асанбек, посол от владетеля Шимахинского, с поминками. «Ты дарил Ширван Шаха кречетами, целых девяносто птиц повез он тогда с собой». И сейчас же следом за ним и наше посольство в Шимаху поехало, а за ним увязались несколько гостей тверских, хотевших пробраться в Персию. С ними был и Никитин. По дороге одно судно купецкое потерпело с товарами крушение, а другое захватили татары под Астраханью, которую татары по-своему хастарахани величают». Много всякой нужи до да горя натерпелись они, пока не попали к Шерваншаху в Шимаху. Потерявши все товары, чуть не голые, они били шерван шаху челом, чтобы он отправил их как не то на Русь, но тот никакой управы им не дал. Заплакали они и пошли кто куда. Одни на Русь потянулись, другие остались в шамахе, третьи пошли наниматься на работы в Баку, где горит из земли огонь неугасимый, и тому огню, сказывают люди, тамошние поклоняются Аки Богу. «Чего только не придумают!» — с усмешкой покачал головой государь. «Стал быть, вера такая». «Да», — сказал бородатый, уютно. «И так потихоньку до да полегоньку, скоро сказ сказывается, да не скоро дело делается, добрался наш Никитин и до царства индейского. Люди там пишут, ходят наги все». Головы не покрыты, груди голы, волосы в одну косу плетены, а мужи и жены все черны. И куда бы он там ни пошел, везде они за заим, словно привязанные таскаются. Дивно им очень, что он из себя белый. А молятся, вишь, они каменным болванам, великий государь, а Христа и не знают совсем. И вер будто у них, у иундеев, по более восьмидесяти. И ни одна с другой не пьет, не ест, не женится. Один из их ханов отобрал у Никитина жеребца его, которого тот ухитрился как-то с индейами провести. Там у них лошадей, сказывают, совсем нету, а все быки. И обещал ему воротить и жеребца, и поверх того еще тысячу золотых дать, ежели Никитин примет веру их поганую. Но тот на злое дело не пошел, и хан все же жеребца ему воротил. Войны с нами, что ли, боялся, уж не ведаю, но только отдал. А индеи эти самые, говорит Никитин,